А я остался нос к носу с любопытным типом. Во-первых, он, как, впрочем, и девушка, с тех, кто нас провожал, глаз не спускал. Очень с большим интересом следил. Узнал сразу известных в городе людей. Но долгие проводы — долгие слезы. Не люблю провожать. Не люблю, когда меня провожают. Потому и приехали под гудок. Нарочно я тянул». Так что в вагоне все происходило быстро и даже как-то, я бы сказал, бесшумно. Видно, друзья мои немного стеснены были присутствием посторонних людей, свидетелей их откровенных чувств. Значит, распрощались, помахали в окно. Сел. Думаю, в Москву, в Москву. Слышу. В Москву, в Москву. И молодой человек с тусклой, кудлатой бороденкой, невысокий, крепенький, узкоглазый, как-то очень энергично, звонко ударил под каждое слово пару раз левым кулаком в правую ладонь. Мне бы сразу лечь, а я задержал свой взгляд на нем. Интересно все-таки, когда ты только подумал, а другой незнакомый совсем человек это же вслух говорит. «В Москву!» — повторил он уже из-под стула, звякнул чем-то — поставил посредине белой салфетки фляжку коньяка, чуть сдвинув в сторону к окну минеральную воду. — Не спрашиваю, кто вы, понимаю, большой человек, раз такие, — подчеркнул он. — Раз такие люди вас так достойно провожали, — начал он, по-моему, бесцеремонно, если не сказать нагло, — но ехать нам с вами долго. Давайте знакомиться. Артур Дралюк. — Ничего вам не говорит? — спросил он. — Первый раз слышу. Я не хотел его обидеть. Он опять звонко ударил левым кулаком в правую ладонь. Очень нервный тип. Что-то внутри его погоняет. Стал я жалеть. Зачем артачился, отказался от СВ? Ехали бы с внуком вдвоем, закрылись. Этот же ненормальный, то ли из дурдома сбежал, то ли городовые за ним гонятся. Может, стибрил он что-то или укакошил кого-то. Артур Дролюк схватил бутылку, одним махом будто срезал, снял пробку, плеснул в четыре стакана, да еще успел сказать. А меня на Урале все знают, журналист, проблемные очерки, выступаю по телеку, одна передача на Союз пошла. Так представьтесь же. Короче говоря, все перезнакомились. Правда, прилег я после первой нашей общей трапезы. Моему примеру последовал Артур Дролюк, которому девушка предложила свою нижнюю полку, потому что сказала, будто верхняя ей предпочтительней. Внук ей мой был предпочтительный, вот какие оказались дела. Задремал, а сон не идет, хотя и стемнело за окошком, и свет в купе не свет, а полутьма. Над нами историки дружно, как два ручейка журчат, говорят что-то, говорят и крутится, как уж на сковородке Артур Дролюк. Не выдержал я. женой, что ли, поссорился?» — спрашиваю шепотом. «Не спите!» — обрадовался и сразу вскочил он, прямо как стойкий оловянный солдатик. «Поссорился!» — подтвердил он. «Развод к чертовой матери!» и звонко стукнул левым кулаком в правую ладонь. Думал я, начнет сейчас косточки жене перемывать, а он только добавил. «Не вернусь, в Москву еду». Я посмеялся в открытую. Думаю, из Москвы-то такому, как он, голубчику, хочешь не хочешь, возвращаться предстоит. «Зря смеетесь», — Артур схватился руками за края верхних полок, легко, как гимназист, подтянулся, помахал перед моим носом тощими ножонками в спортивных брюках, спрыгнул, но не сел. Встал передо мной и четко объяснил. «У меня друг получил вызов в Москву, вместе в газете работали, у него зацеплюсь». «А что, ваш друг какой-то необыкновенный журналист?» «Я слышал, вашего брата в Москве с хватает. Какие заслуги за ним числятся?» «Заслуги?» — усмехнулся Артур Дролюк. «Первое. Его однокурсник и приятель по общежитию пошел в гору, стал замом главного в новом журнале. Пишущих журналистов, вы правы, в столице навалом. Свои люди, они никуда от журнала не денутся, а заму нужны служащие». Друг мой был у нас, ответ секретарем, потому что пишет он плохо, мыслей своих нет, скорее всего, он решил, что проще обходиться без них. Главный, называл его тугодумом, а в редакции все видели, что он просто бездарь. «Характеристика нелесная, усмехнулся я. «А что, у нас в Москве бездарных недобор, что ли?» — спрашиваю. «А сам понимаю, с кого я, собственно, спрашиваю. Он-то тут при чем?» «Но за что же его у вас держали?» — стало мне интересно. «Незаменимый человек», — без доли иронии объяснил Артур Дролюк. «Единственное, что писал он умело и вдохновенно, вы не поверите мне, это докладные записки на сотрудников, причем открыто. На собрании вслух зачитывал их, а главный делал выводы, и принимал решения». «Доносы писал», — брезгливо уточнил я. «Зачем?» «Шеф у нас мягкий, добрейший интеллигент, мухи не обидит. Но, понимаете, бывают такие случаи, когда начальство с кем-то не срабатывается. Сотрудника не так просто выгонишь. Нужны как минимум пара выговоров. Вот шеф вызывает моего друга. Драгоценнейший. И трубкой попыхивает. Запахом хорошего табака окутывает своего ответ-секретаря. «Поймите меня правильно». Но такая-то или такой-то, мне кажется, последнее время с прохладцей относятся к работе. Давайте подумаем, как... Пых-пых, вас понял, отвечает мой друг. И через некоторое время собрание о дисциплине. Докладчик — ответственный секретарь названных шефом, деятелей прикладывает элементарно, будто с хронометром за ними ходил. За каждую минуту своего бытия в рабочее время в стенах и вне стен редакции они вставали и оправдывались. Шефу были достаточны даже такие его заявления, например. Есть у него ответ секретаря ощущение, что данный сотрудник без энтузиазма относится к порученным ему ответственным заданиям редакции, связанным с последними решениями Партии и правительство. Для главного этого ощущения было достаточно, даже если факты, как говорится, не подтверждались. О другом он сообщал, что у него в столе лежит ракетка и шарики для пинг-понга. Шеф, как порядочный человек, краснел за того, кто в рабочее время играл в пинг-понг, хотя комедия вся в том, что у нас никто не играл, и стола у нас нет для этой игры, и все это знали. «Так ваш друг...» «Элементарный подлец! Вы что, не понимаете этого? Или притворяетесь неведающим, что он творит?» «Начал я кипятиться». «Чего уж тут не понять», — согласился Артур Дролюк. «Но меня, например, он тянул всюду, представлял, талантливый, перспективный, вывел на телевидение, книгу мне пробил в издательстве. Он хороший товарищ, вы не сомневайтесь», — убежденно говорил Артур Дролюк. Он и в Москве меня ждет, знает четко, не подведу. И все, что попросит, сделаю. Звонко стукнул он опять левым кулаком в правую ладонь. И материалы на сотрудников для докладных тоже вы ему помогали готовить, догадался я. Как вам сказать, замялся он, вообще-то я почти все время был в разъездах. Привезу материал, отпишусь и снова, как говорится, уношусь по журналистским тропам. Но он часто прибегал к моим советам. — Стало быть, ваш друг крепко осел в Москве, — заинтересовался я. — Да, — уверенно ответил Дролюк. — Посадили его на то же место, — ответ секретаря. Сейчас пробивает себе единицу в замы. За него что работали. Столичный журнал все-таки, а он, между нами говоря, в нашем деле не бум-бум. Значит, и там опричником Малютой с Куратовым его приспособили. Артур Дролюк грыз ноготь на мизинце, поэтому только кивнул. Потом сплюнул ноготь на пол и добавил. Квартиру дали двухкомнатную в новом доме, в Домодедове. «Ну, это не Москва», — честное слово обрадовался я. «Москва», — успокоил меня Артур Дролюк. «Я у него даже в Домодедове хоть под крыльцом спать готов», — ожесточился он вдруг, чтобы потом вместе в Москве, рядом, есть у меня свои виды на Москву. «Занятно». «И как же она вам видится?» Дролюк ухмыльнулся. На смешке строите? Ну-ну. А я не шучу. Близко вижу. Вот как вас сейчас рядом стоит. Меня дожидается белокаменная единственная. По ней людишки разные шныряют, шуруют, копошатся, обделывают свои скудные скучные делишки. Но каждый из них — москвич». Столичная штука. Каждый может с высоты московских колоколен поплевывать на любого провинциала, чихать на все районы, области, республики и даже государства, как вы на меня, к примеру. Ну зачем же так? Я чувствительный, тонкая натура. Профессиональный нюх подсказывает мне, что сегодня вы со мной можете только так, одним щелчком, и мокрое место, точнее, пустое место от меня в этом купе останется. И потому я выбрал способ защиты. Я вас потешаю, развлекаю. Дорогой длинную и ночью лунную, вдруг на цыганский манер, но в пределах слышимости только лишь... Их купе красиво вывел дролюк, прищелкнув пальцами, потряс субтильными плечами. «Я скрашиваю вам длинный, долгий, утомительный путь. У вас, например, есть своя теория?» «Это смотря что. Значит, нет. Теория — это ясность, четко наработанная. Стало быть, вы со мной желаете поделиться своей? Валяйте вашу теорию. Горизонт и вертикаль. Минута тишины. Вдумайтесь». И не забывайте, что «все гениальное» обозначалось двумя словами, соединенными союзом «и» — «Ромео и Джульетта», «Преступление и наказание», «Война и мир», «Дни и ночи». «Слон и ночи Слоны — машинально продолжал я, но Дролюк свирепо полоснул меня взглядом узких серых глаз и треснул кулаком о ладонь так, будто огонь хотел высечь. «Виноват» — повинился я. Поймали пастый лон. Человечество делю на горизонтальных и вертикальных. Одним на всю их жизнь достаточно горизонтальной плоскости. Бултыхаются, чавкают, жвакают, размножаются и отбрасывают лапти исключительно в горизонтальном положении. Другие рвутся ввысь. Их судьба вертикаль. Но чем больше под себя подгребешь горизонтальных, тем выше станешь. «Закон вертикалей, моей вертикали. Я не хочу быть ступенью, не люблю, когда об меня вытирают ноги, и если я пока на своем горизонтальном уровне ем с чьих-то рук, то я четко знаю, потом я наступаю своими ботинками на те пухлые ладони, и они поднимут меня. Вынуждены будут поддержать» хотя бы ради того, чтобы я перешел повыше и освободил их. Это больно, когда ботинками стоят на нежных ладонях. Самое сложное для меня было духовно преодолеть расслабляющее притяжение горизонтальной плоскости. Многие блаженствуют в нем. Я мог обжираться и упиваться в своем райцентре, как в центре рая, популярен. Девицы липнут, жена родила мне сына, она медсестра в гинекологии. Так что дом у нас полная чаша. Хрустали и золотые зубы сверкают из всех углов. Во, глядите! Артур придвинулся ко мне, залез указательным пальцем в собственный рот, раздвинул углы губ, посверкал золотыми коронками. Очень убедительно. У себя я Патриций, но пока я распластан, пока лежу, высунув язык перед первым, он кое-что сечет и на всякий случай снимает ботинки, когда идет по мне. Меня тошнит от запаха его носок или носков. Вот беда, на такой малости всегда спотыкаюсь. Но от этого носки первого лучше не пахнут, а? Даже по праздникам, когда мы сидим в президиуме, и я, как вы понимаете, удален от него на несколько рядов, запах, «Первого меня преследует до того, что начинает ломить поясницу и позвоночник, будто первый по мне продолжает свой променад дезангле. А вообще он мужик неплохой. В баньке вместе парились, спины друг другу терли, пиво дули, о жизни калякали. Так он горизонтальный или вертикальный?» «Сто процентов горизонталь. Плотный, удобный, надежный. Я ему благодарен. Он мне много подсобил». Только так, можно сказать, катапультировал меня в столицу с командировкой в кармане. Вроде все хорошо сложилось у вас. Что же мешает вам выпрямиться в родных краях? Ведь отовсюду только помощь, только благодетельные отношения. Поднимайтесь живо весь рост, дерзайте. «Ха-ха-ха», — громко засмеялся Дролюк, — «сразу видно, не знаете вы наших правил. Если я даже на четвереньки встану, меня утолкают вровень со всеми, втопчут в родимую землю, не высовывайся, меляга, червячок ты наш доморощенный». А в Москве по-другому? Минуточку. «Во-первых, повторяю то, с чего начал. Как только я москвич, на всех на них плюю с самой высокой башни самого высотного здания». Я уже гордый человек с большой буквы, как говорил Максимыч, основоположник соцреализма. «Чушь, городите!» — разозлился я. «Ну да, старая закалка, что вам объяснять?» — нагло отмахнулся от меня будущий москвич. «Вы-то, небось, родились в Москве? Вам Москва, матушка, даром досталась. Вы в другую жизнь погостевать наезжаете, а я из той и другой жизни в Москву на совсем удар кулаком в ладонь, и быстро разберусь с Москвой, с вами, москвичами. Не в гости нагряну, по делу. Никакая сила теперь меня не остановит и не вытурит оттуда моя Москва. Сплю и вижу себя в ней, вам этого не понять. Я жаден до Москвы, я дорвусь до нее, и уж тогда свое возьму. Через три года от силы пять лет я буду видеть нашу Москву в щелочку между шелковыми занавесками персональной черной тачки или в щель между бархатными занавесями своей квартиры на Кутузовском проспекте. А пока лишь слышу «Москва!» и у меня физическое ощущение голода, когда весь аж дрожишь, до чего жрать охота. Но Москва не шашлык, не сладкий пирог. Дралюк отмахнулся, чистая метафора. Образный строй мыслей. Он немного подустал, расслабился. Все, конечно, гораздо проще, падре. Моя московская вертикаль — это стойкий оловянный солдатик. Артур вскочил, встал руки по швам, подбородок вздернул. Глазами ест свое отражение в зеркале двери. Дрянь! Худой человечишка! Рад стараться, выкабенивается. Все, что прикажете, будет сделано. Да здравствует, ура! Победа за нами, за мной. Сел, обтер лицо вафельным полотенцем, отжал бороденку. Меня горизонтального ждут вертикальные. Свежая, крепкая провинциальная спина может подсобить только так. Я быстро им нос натяну, еще хорохорился он. Ничто меня не остановит. Много он наговорил лишнего. Но, наверное, полезно мне было все это выслушать. У меня-то свой вид на Москву имеется. Люблю видеть ее. Всю как есть. Естественно, в старом ее исполнении. Люблю бродить по улицам, переулкам, заглядывать в тупики. Сын Сергей, наверное, из-за наших с ним походов стал историком. Жалею, что ничем не смог помочь сильно покореженной Москве. Не сообразил вовремя, как это делается. Вид на Москву. Он для меня открывался с моей колокольни. Всякая Москва мне дорога, мила, любима. За что? Как бы вам сказать? За что любят родителей, бабушек с дедами, детей, родные? Больше никаких объяснений не требуется, и других видов на них не имеется». Тоже и с Москвой, для меня, по крайней мере. Вот оно как складывается. К стоящим людям с поклоном, с уговорами никак не подступишься. Калачом их в Москву не заманишь. А шушара всякая так и норовит щель себе отыскать. И шурует, устраивается, любая зацепочка для нее находка. И все-таки решил я припугнуть своего соседа. Я пугать умею. Хорошо, говорю, что вы мне так откровенно рассказали. Догадался я, о каком журнале идет речь и кто ваш друг. Приеду, обязательно в первую очередь разберусь. Вылетит он из Москвы, как миленький. — Я вам ничего такого не говорил, — воскликнул Дролюк. — Говорили, — успокоил я его. Подумал, может, напугает Артур Дролюк того стервеца, и он угомонится, перестанет доносы писать. «Тогда вы возьмите меня к себе работать», — вдруг выпалил Артур Дролюк. «Не пожалеете». Он звонко, энергично стукнул левым колоком в правую ладонь, надел кожаный пиджак, вынул из кармана тощую пачку денег, быстро пересчитал, пошел к двери и все-таки обернулся. «Спокойной ночи, Александр Иванович», — голосом воспитанного человека проговорил он. «Дабы вам больше не мешать, я удаляюсь в вагон-ресторан. Приятного сна». «Наоборот», — бодро ответил я, — «слушал с большим интересом. Так что оставайтесь, еще что-нибудь расскажете о своем друге». Я рассчитывал на решительный отказ и оказался прав. Ни в коем случае будто бы возмутился якобы вынужденному моему предложению Артур Дролюк. «Мне не заснуть сегодня, поймите меня правильно», — и он задвинул за собой дверь. «Что это с ним?» — заглянули в купе Сергей с Любой. Вытурил его дед, сознайся, ни в коем разе все обошлось по мирному. Вот это мир, засмеялась Люба, да он как ошарашенный выскочил. Интересно, чего вы не поделили, присел ко мне поближе Сережа, боком притулился ко мне родной человек. Я ему и выложил все как есть. Москву не поделили. Такую большую всплеснула руками Люба. Это хорошо, что у нее чувство юмора есть. Деда у нас жадный, он ни капельки Москвы никому не отдаст, вся его. Неправда. С хорошим человеком делюсь с радостью. А у этого мозгляка свой вид на Москву обнаружился. Завоеватель, если хотите знать. Командовать нами вознамерился. Не на пустое место едет, приглашение получил. Спинным хребтом жертвует, на карачках готовится ползти. Но дальнейшую жизнь свою видит без изъянов. И квартира, и дача, и тачка, и корыта, каков наглец. Он так вот все вам и выложил, удивилась Люба. Эх, дороги, пыль да туман, тихонечко запел Сергей, холода, тревоги. Вам, Сергей, хорошо петь? — остановила его Люба. А ведь и я в Москву еду не просто так не по магазинам гонять. — Тоже есть свой вид на Москву, — уточнил Сергей, и грустно так взглянул на симпатичную уральскую девушку. — Есть! Она даже ладонью по стулу ударила так, что пустые стаканы зазвенели. — Мой вид на Москву! И она задумалась, опустила голову. Мечтаю увидеть ее. Не слепая, в кино и по телевизору столько раз смотрела а тянет почувствовать ее. Может, кто-то дальний из предков строил ее, либо жил в ней. А мне досталось лишь думать о Москве, мечтать о ней. Честное слово, я доберусь до всех ее уголков. Они, понимаете, святые для меня. Но не знаю, бывает ли так. Не знаешь еще конкретно, определенно, место, а оно уже святое. Уже без него нет продолжения моей жизни». Господи, да я запутала вас и себя, но мне бы в Москву. Не могу больше жить книжными рассказнями о ней. Не боюсь разочароваться. Я хорошо подготовилась, честное слово. И я на стороне коренных москвичей. Привилегии исторической памяти, по-моему, это сейчас самое главное для Москвы, для всей нашей страны, если мы действительно без дураков думаем о будущем и хотим жить ради него. Очень много потеряно связей, рассечено корней, уничтожено нашей культуры. От кого ждать помощи, когда столько охотников вокруг скинуть и то, что осталось за валюту? Не только о нефти или газе я говорю. Вон Сергей мне рассказывал, как москвичи за одно единственное дерево на поварской, за двухсотлетний вяз сражались, совсем недавно отбили его у ярых строителей, говорит, неустойку наземцам платили». За валюту, стало быть, даже землю московскую готовы продать. Вот откуда такие деятели берутся. Александр Иванович, неужели столько в Москву понаехала, что они совсем коренных москвичей оттеснили и лишили их собственного голоса? «Боевая девушка», — подумал я, — «и права во многом, и хорошо с ней, будто плещется рядом, шумит чистейшее Тургаяк озера. Сложно это дело, дорогая Люба. Полностью она расположила меня к себе своим видом на Москву. Всего у нас предостаточно. И начальство понаехало, которому что нефтью, что лесом, что московскими землями все одно торговать. Шла бы за это валюта. Да хоть бы и валюту толком тратили, а то столько напортачили. Но зачем валить всю вину на приезжих? Москвичи и сами расхлябанность проявили. Общественность сейчас пробует голос силы, встает на крыло. Но бумажки-то, девочка моя дорогая, подписывают начальники. От того и нарастает, накапливается новое явление в жизни Москвы. Народ поднимается на защиту города от его руководителей, как недавно считалось, от слуг народа. Парадокс. Ну, дед... Ты, конечно, слегка преувеличиваешь картину современной Москвы. Люба подумает. Конечно, подумаю, заняла мою сторону Люба. Я это почувствовал. Поживу, посмотрю, подумаю. А мы тебе поможем, — добавил я, — с превеликим удовольствием. Вернулся Дролюк только к завтраку, когда стали разносить чай. Был помят, но бодрился, время от времени звонко ударял кулаком левой руки в ладонь правой, не всегда к месту, но всегда очень громко, вдруг всхахатывал, да так, что никому рядом не хотелось больше смеяться. «В Москву!» — горели его глаза.